Глава 8. Моя лайка так и осталась на базе в Грейт Фоллс работать разведчиком. Так что вылетел в Вайоминг, я на хорошо знакомом мне Фоксботе с дополнительным баком, попутно пожалев, что до сих пор не удосужился освоиться с Муни, тем самым небольшим самолетом, что мы с Настей нашли в Форт Макмюрре, и который, невзирая на скромные габариты, способен долететь из Колд Лейка до Майами примерно и которые заметно быстрее, чем Фоксбет. То есть я и добрался бы быстрее, и дозаправляться бы не потребовалось, но не освоил пока технику. Настя этот Муни на наш аэродром сама перегоняла. Сейчас Муни скромно стоял в дальнем ангаре и никуда не летал, а Настя старательно не упоминала о нем нигде, потому что пусть стоит, мало ли. В общем, ранним утром «Синий Фоксбет» разогнался до 50 узлов по полосе авиабазы и оторвался от земли, быстро набирая высоту и плавным виражом укладываясь на курс. Земля пошла вниз, почти перед самым носом пропеллер расплывался в прозрачный круг, а начинающийся рассвет неожиданно ускорился по мере того, как самолет набирал высоту. В «Понедельник вылететь не получилось». Всё же надо было согласовывать командировку с командованием, но сегодня всего лишь вторник, так что потерял я только один день. Ещё вчера я побеседовал с Шоном, который тогда и позвонил мне по поводу визита Мартенсона. Данные, взятые из убитого, у Шона уже были, я его сразу же по возвращении на базу ввёл в курс дела, и отнёсся он к новости более чем всерьёз. Неприятности от федералов он ждал давно». И информация о том, зачем чужие федеральные власти нужны, он тоже обладал. Без всякого моего участия, к слову. Данное о том, что в нас видят исключительно доноров крови, пока были закрыты от населения Анклава, во избежание паники и всякого неадекватного поведения. Но практически все руководство Анклава ими владело. «Думаю, что они начинают нас прощупывать», сказал мне Шон вчера. «И думаю, что вы накрыли какую-то их разведгруппу, которая маскировалась под гражданских». «А смысл высылать разведгруппу в таком виде?» Чуть удивился я. «Что она разведает? У нас наверняка множество агентов-федералов внедрено. Мы же никого не проверяем, от них любая информация может поступить, какую не попроси». «Ну а зачем тогда они там крутились?» «Крутились они там, я думаю, чтобы как-то организовать похищение вашего покорного слуги. А если точнее, то пути подхода-отхода найти. Просто не повезло, они не знали о воздушной разведке. Переоцениваю свою значимость». Не думаю, потому что их действия по-другому и не объяснить. Но вот кто непосредственно похищать меня должен? Это уже вопрос. Вообще-то есть еще вариант. Это гражданские подрядчики, вроде тех самых людей из Южной Дакоты, с которыми меня однажды свела судьба. Федералы по факту их просто вынудили гоняться за мной. Вот и сейчас могли в обмен на какие-нибудь обещания заслать таких же людей. Они и начали, как сумели и как знали. То есть сразу же нарвались на проблемы. Хотя тоже за уши притянуто, пожалуй. Но просто разведка — это вообще ни в какие ворота. Что так разведаешь? Да ничего. Разве что считать это всё разведкой боем, вроде как нарвусь-не нарвусь. Не знаю я, зачем они там крутились, если честно, — сказал я. Все варианты объяснения перебрал, и ни один из них не подошёл. Вот и у меня примерно тот же результат, — вздохнул Шон. Так что до выяснения буду считать их разведгруппой федералов. Ну, если только так... В общем, никакой полезной информации у Шона не было. Мы разве что поговорили с ним о том, что нам не мешало бы обзавестись своим собственным тестом на свой чужой. Но разговор прошел как-то так. Мимо, что ли. Поэтому я решил поднять этот вопрос перед самим Вороном, если Терренс все же сумеет организовать приглашение на прием к нему. С Терренсом же мы выбрались половить рыбу. И половили, причем довольно успешно. Погода способствовала. Так что вечером я еще и готовил. Но главное было не в рыбе. Мы с ним, наконец, поговорили. И я рассказал ему все, что рассказал когда-то Пикету. Что я уже был в другом мире, что я знаю больше о тьме, чем кто-то еще здесь. Что меня из-за этого ищут федералы, меня и Настю. Разве что не стал говорить о том, что я когда-то здесь жил, а теперь вернулся. Терренсу врать я не хотел, так что сказал честно о том, что у меня это уже второй мир. И что здесь у нас с женой были предшественники, которые умерли, и место которых мы заняли. И именно поэтому наши отпечатки пальцев, равно как и фото, были во всех возможных базах данных. Именно поэтому мне удалось проскочить за своего в Гарден-Сити до того, как пришли результаты анализа крови. Кстати, а я ведь так и не знаю результатов. Может, даже никто меня и не раскрыл при помощи этого анализа, кстати. Но это не так уж теперь и важно на самом деле. Рассказал я Терренсу и про того человека, или не человека, который именовал себя странником, того самого главаря банды синдромников, которого я убил возле насосной станции в окрестностях Форт Макмюре. который оказался не таким же психом, как остальные его подручные, а попаданцем вроде меня и просто моральным уродом, который уже знает, как идти из мира в мир и делает это для развлечений вечной жизни. Кстати, опять же, Ведь он тогда проболтался, что пришёл сюда не один. Кого он, интересно, с собой привёл и из какого мира? Зачем такая откровенность? Ну, кому-то всё же надо доверять. А именно доверять Теренсу было проще всего. И не только потому, что он считает себя обязанным мне из-за изличенного рака, но и потому, что он просто хороший и надёжный человек. Я это уже давно понял, ещё когда мы вместе служили на базе. Он из тех, чью внутреннюю твердость и прямоту замечаешь сразу и видишь, что это настоящая, не фальшивка. А друзья человеку всегда нужны. Не будь у меня друзей и тех людей, на кого можно положиться, я бы еще в Углегорске ласты склеил. Вылетел я, кстати, один, хоть и планировал взять кого-то с собой. База находится практически на пределе дальности полета этой машины, так что я предпочел дополнительный бак вместо пассажира и груза. Пусть запас хода остается, а то нарвусь, например, на сильный встречный ветер и все мои расчеты пойдут лесом. Но как бы то ни было, одолетел без происшествий. Фоксбэт самолет не быстрый, так что до базы в Грейт Фоллс я добрался за 6 примерно часов. К полудню, воспользовавшись в полете пустой бутылкой для естественных нужд и отсидев задницу. Поэтому, пока машину заправляли, я приплясывал рядом, разминая и ноги, и спину, и все прочее. А потом, после того, как машина была готова к вылету, я побежал в столовую базы перекусить. Смена на базе была не моя, так что лица вокруг были сплошь незнакомы. Все привычно, кроме людей. И даже в моем трейлере, том самом, который я добывал в качестве прописочки, на базе жил сейчас кто-то другой. И вместо толстого, колышущегося за стойкой джубала, еду подавал другой парень, невысокий, тоже черный, но скорее атлетического сложения, выдававшего в нем любителя посещать спортзал, который как раз за столовой и начинался. А вот меню было прежним. Оно на всех базах одинаковое, кем-то наверху утвержденное. Слишком плотно есть не стал. Решил вечером побаловать себя стейком в Баффло, так что оставил под него свободное место. Взял пару бутылок минеральной, пить в полете, и пошел обратно к машине. Связался с диспетчером, получил добро на вылет, разогнался и прошел над уже полностью построенным фортом из контейнеров, разместившимся в конце полосы. Моя вроде как идея. За Грейт пейзаж резко изменился. Поля сменились горами, зелёными, заросшими лесом. Я вспомнил, что в Фоксбете есть парашют, который выдёргивается из своего гнезда ракетой и опускает на землю тебя вместе с самолётом, если тот по какой-то причине отказался летать. Как раз под такой ландшафтик идея, потому что сесть здесь на вынужденную точно не получится. Тут ни единого прямого отрезка дороги нет. А с парашютом хоть шанс появляется. Но Фоксбет летел уверенно, мотор жужжал ровно, машина новая. Так что даже думать о вынужденной посадке можно только в качестве упражнения для воображения. Ну и по моей привычке постоянно проигрывать в голове худшие сценарии из возможных и искать пути, как выпутаться из придуманных проблем. Вообще-то полезная привычка, иногда выручает. А может мне надо было не наверх карабкаться, а просто в летчике проситься? Я уже так ничего вполне себе летаю, причём на все руки мастер, даже на вертолёте могу. Маленький отрядный Робинсон, опять же, вполне мне подчиняется. Во время взлёта и посадки сердца давно не замирает, и дыхание бесконечно долго не задерживаю. И скоро вполне уже освою большой Твин Хьюи. И попутно немного тренируюсь на Белл-206. С ним вообще без проблем. У нас ведь вместо всяких продвинутых сертификаций всё по-простому теперь. Умею или не умею. Так вот, я уже вполне умею. Хотя нет... Не помогло бы это, меня вычислят. Слишком мало людей в Анклаве. И все равно известно, откуда я появился. Разве что летчик может от всяких бед сбежать в любой момент, что подтверждается моим опытом побега из Гарден-Сити. Так я теперь не один. И что-то летающее под рукой всегда есть. Нет, все правильно я сделал. Надо карабкаться, надо. Чем выше заберешься, тем сложнее сковырнуть. Стало заметно ветрено. Приходилось корректировать курс. И я порадовался, что лечу с дополнительными баками. Время от времени ветер усиливался до довольно чувствительных порывов. Дергавших легкий самолет, я вспомнил, что Вайоминг как раз и знаменит своей ветреной погодой. Из-за этого внизу так часто попадаются целые поля ветряков, вырабатывавших или даже вырабатывающих электричество. Помню, как мне рассказали, что электричество с таких ветряков стоило куда больше, чем от обычных электростанций, потому что ветер дует не когда надо, а когда хочет. И правительство обязывало энергетические компании покупать чистую энергию, независимо от того, нужна она или нет, и субсидировало это дело. Но и где казенные деньги, там сразу много жульничества и коррупции, так что ничего хорошего от таких проектов не получалось. Окрестности Баффало я запомнил хорошо, и заходить на аэродром начал по знакомым ориентирам. Вызвал вышку, представился, получил разрешение на посадку. Подлетая к полю, удивился, как много всего летающего сюда натащили. Все стоянки аэропорта были забиты техникой. Вертолеты так и вовсе базировались теперь чуть в стороне, на новых площадках из бетона, которых раньше здесь не было. То есть при мне уже были, но это именно что новодел. Уже после всего случившегося соорудили местными силами. Чуть в сторонке целое поле было выложено бетонными плитами, на плитах стояли ангары, а возле них рядами выстроилась вполне себе серьёзная техника. Я и Брэдли вижу, и вроде даже страйкеры, хотя нет, это lav 25 и как бы даже не канадской расцветки, такой гладко-оливковый цвет, у американцев он отличается. Раньше я их тут не видел, откуда взялись. Мне определили место для стоянки в самом дальнем конце аэродрома. Но, к счастью, топать к выходу чуть ли не два километра не пришлось. За мной прислали машину, зелёный потрёпанный пикап, которым рулил мальчишка лет 16 в кепке с эмблемой викингов. Я забросил морскую сумку с вещами и чехол с винтовкой на заднее сиденье машины, а сам уселся рядом с водителем. — До ворот или подвезти куда-то? — сразу спросил парнишка. — А куда можешь подвезти? — Куда угодно, как такси. Чуть оживился он. Раньше шесть бревен, знаешь? Конечно, я местный, кивнул он. Местный. Да, тут уже местный, хоть и не обязательно отсюда. А я все равно чужой, неважно откуда. И да, в любом случае я планировал искать райд да раньше. Там в сарае стоит моя машина, а она мне сейчас пригодится. Да и в бар на раньше неплохо бы зайти в надежде на оленей стейк и приятное общение. Откровенно говоря, я малость соскучился по баду и Джо. Да и по другим завсегдатаям этого места тоже. Водитель оказался разговорчивым. Хуже, что темы для беседы он выбирал сам, а сбить его на что-то полезное с них не получалось. Поэтому я выслушал длинную историю про его соседа, который гнал самогон, про какого-то парня, который пропал в лесу два дня назад, бесследно отправившись подстрелить оленя, про собаку самого рассказчика, которая принесла щенят и которых пока не удалось раздать никому, Но вёл он машину быстро, так что наслаждаться беседой пришлось недолго. Он подвёз меня прямо к сараю, куда я указал, взял деньги, местные доллары, которых у меня немного осталось с моего пребывания в здешних краях, развернулся с пробуксовкой, не жалея машины, и уехал. А я выудил из кармана связку ключей, нашёл на ней нужный и вот первесячий замок на воротах сарая, толкнул створку, открывая тёмное его нутро, пахнуло прелым сеном и машинным маслом. Toyota стояла на том же самом месте, на каком я ее оставил, среди заброшенного сельхозинвентаря и всяких других артефактов умершего времени. Аккумулятор разрядиться не успел. Машина завелась почти что сразу. Мотор зафырчал, пару секунд подтраивая, а затем уже ровно и гладко. В любом случае, я упрятал в ней пускачет ручной динамки, так что завел бы. Открыл заднюю дверь кабины, вытащил оттуда винтовочный кейс, Заглянул внутрь, все на месте. Тот самый камуфлированный Ремингтон Р-25, который я нашел в своем доме в Колорадо и с которым прорвался сюда, отбившись от всех врагов. Я даже погладил шершавую поверхность винтовки, словно заново вспоминая ее ощущения в руках: 4 магазина на 24 на 10. Прицел, ремень, все. Пусть так в машине и лежит. Черт знает, вдруг когда-то снова понадобится. До бара на раньше отсюда было рукой подать. Пара минут езды. Дело шло к вечеру, так что на грунтовой стоянке перед входом уже стояло несколько машин. Заведение было популярным среди местных, включая тех, кто стал местным, пусть даже и недавно. Не надо далеко ехать, все всех знают, соответственно, всегда есть с кем поговорить. Точно знаешь, чем накормят и чего нальют. Как раз в моем стиле, пожалуй. Если бы только можно было этот стиль соблюдать. То есть поселиться где-то и просто жить, ни от кого не скрываясь, не убегая, не ожидая беды. Интересно, а с моим неожиданно выросшим сроком жизни не надоест? Лет эдак за сто. Зная себя, могу сказать, что, наверное, мне надоест. Скрипнула дверь, запустив меня в помещение бара, самодельного, декорированного только оленями головами на стенах и несколькими винтовками там же. В остальном все было проще некуда. Самодельная стойка из досок, за ней такая же простенькая полка с бутылками. За стойкой дверь на кухню, где хозяйничала жена хозяина бара Эрни. Жена была нейтив, то есть из индейцев, каких в этих краях всегда жило много. Рапаха, шашоны, кроу. Сам же Эрни был невысок, тощ, лысоват и родился в этих краях. Таких, как и везде, уцелело немного, но именно в этом баре они составляли некий костяк местного общества. «Глазам своим не верю!» Ухмыльнулся Эрни, увидев меня в дверях бара. Даже ничего не спросив, он начал наливать пиво из бочонка. «Уже своё сам начал делать, так что пробуй!» «Варить пиво — идея хорошая, вне всякого сомнения. Скоро всё придётся делать, как размародёрины запасы алкоголя допьют». Эрни поставил передо мной высокий бокал, из которого я сразу же и отхлебнул. «Как? Отлично!» Даже не покривив душой, показал я большой палец. Абат, Джо?» «Завтра здесь будут. Сегодня они в городе. В ассоциации ранчера что-то вроде приема и выборов. Ассоциация ранчера?» «Тоже интересно. Я такой пока не слышал. А местный стейк тогда тоже на завтра переносится, получается. Я сюда заехал как раз больше для того, чтобы с Бадом и Джо увидеться, а их тут нет. Поэтому я допил пиво, пообещал зайти завтра вечером и вышел из бара к машине».